Глава 2. Дом. Холмы на окраинах города. Дом был лачугой Гиджеканду. Отец его употреблял это слово, когда злился из-за невзрачности и бедности места, в котором они жили. А если не злился, что было редкостью, чаще употреблял слово дом с определенной нежностью, которую чувствовал и Мивлют. Подобная нежность давала Мивлюту обманчивое чувство. что здесь находится нечто из того идеально прекрасного дома, которым они когда-нибудь в этом мире будут владеть. Но верить в светлое будущее было сложно. Лачуга представляла собой средних размеров комнату. Неподалеку от нее стояла уборная. Сквозь маленькое, незакрытое стеклом окошко уборной по ночам можно было слышать, как в дальних кварталах лают и воют собаки. В первый вечер Мевлюту показалось, что они ошиблись домом, Потому что когда они вошли внутрь в темноте, оказалось, в лачуге находятся мужчина и женщина. Позднее Мивлют понял, что пара снимала у отца дом, когда он на лето возвращался в деревню. Отец сначала о чем-то долго спорил с квартирантами, а потом устроил себе и сыну лежанку в углу. Когда Мивлют проснулся около полудня, уже никого не было. Мивлют вспомнил рассказы Каркута и Сулеймана. и постарался представить, как они жили в этой комнате, ибо дом казался ему заброшенной развалиной. Здесь ютились старый стол, четыре стула, две кровати, одна с пружинным матрасом, другая без, два шкафа и печка. Это было все, чем владел его отец в городе, куда он отправлялся на заработки каждую зиму вот уже шесть лет. Когда в прошлом году брат отца поругался с ним и переехал с сыновьями в другой дом, Он забрал с собой все свои вещи и даже кровати. Мивлют не нашел ничего, что напомнило бы о родственниках. Ему было приятно увидеть в шкафу у отца несколько вещей, привезенных из деревни. Например, шестяные носки, которые связала отцу мать, длинные кальсоны и ножницы, которые он видел раньше в руках у сестер, хотя эти ножницы уже поржавели. Пол в доме был земляным. Отец уже постелил привезенную из деревни циновку. На столе, грубо сколоченным из досок и фанеры, некрашенным и старым для Мивлюта был оставлен на завтрак свежий хлеб. Чтобы стол не качался, Мивлют подкладывал под ножки пустые спичечные коробки или щепки, но все равно время от времени чай и суп проливались, а отец сердился. Вообще отец часто сердился. Он постоянно обещал починить стол, но так этого и не сделал. В первые годы жизни в Стамбуле Мивлюту особенно нравилось сидеть за столом с отцом по вечерам и ужинать. Конечно, эти трапезы не были такими веселыми, как в деревне с матерью и сестрами. Мивлют видел по движениям отца всегда только то, что родитель торопится. Как только Мустафа и Фенди клал в рот последний кусок, он закуривал сигарету. Но не успевала она догореть и до половины, поднимался и говорил «Пошли торговать!» И они отправлялись на заработок. Вернувшись из школы, Мивлют любил варить суп на печке. А если печка еще не была затоплена, на маленькой керосинке Айгас. В кипящую в кастрюле воду он клал ложку сливочного масла сана и все, что находилось в шкафу. Морковку, сельдерей, картофель, который чистил сам, перец и две пригоршни булгура. Слушая, как все это кипит, он внимательно смотрел на бурлящее варево. Кусочки картофеля и морковки вертелись как безумные в супе, словно грешники в адском пламени. Ему казалось, что он слышит в кастрюле их крики и их предсмертные стоны. Иногда, словно в жерле вулкана, появлялись и исчезали маленькие гейзеры. И тогда морковка и сельдерей всплывали в кастрюле, едва не касаясь носа Мивлюта. Мивлюту нравилось наблюдать, как картошка по мере готовности желтеет. Морковь отдает супу свой цвет. Нравилось слушать, как меняется звук кипения, и он думал о том, что перемещение всего кипящего в кастрюле очень похоже на вращение планет во Вселенной, о которых им начали рассказывать на уроках географии в мужском лицее имени Ататюрка. Ему нравилось греться теплым ароматным паром, поднимавшимся из кастрюли. Отец каждый раз говорил, «Машаллах, суп получился очень вкусным, У тебя золотые руки, может отдадим тебя в подмастерья какому-нибудь повару. Иногда МиВлют не шел с отцом торговать бузой и оставался дома, чтобы учить уроки. После того, как отец закрывал за собой дверь, МиВлют убирал со стола и садился заучивать названия всех стран и городов из учебника географии, разглядывая фотографии Эйфелевой башни и буддийских храмов в Китае. он представлял себя путешественником, оказавшимся в Париже или в Пекине. Часто отключалось электричество, и тогда ему казалось, что огонь в печи становится больше, а из темного угла за ним начинает внимательно следить какой-то глаз. Он боялся встать из-за стола и засыпал, положив голову на учебник. Отец, замерзший на улице, был доволен, что дома тепло, но ему не нравилось, что дрова расходуются допоздна. так как ему было стыдно об этом говорить, самое большее, о чем он просил сына – погасить печь перед сном. Что касается дров, отец иногда покупал их в маленькой бакалейной лавке дяди Хасана, а иногда колол сам какое-нибудь полено одолженным у соседа топором. Перед наступлением зимы отец показал мне в люту, как растопить печь маленькими сухими ветками и обрывками газет, а также сказал – где на окрестных холмах эти сухие ветки и обрывки бумаг можно найти. Их дом находился у подножия наполовину лысого глинистого холма Кюльтепе, на котором кое-где росли шелковицы и инжир. Раньше здесь, извиваясь среди окрестных холмов, тек в Босфор узкий и хилый ручей. В середине 50-х на берегу ручья женщины, переехавшие сюда из окрестностей Арду, Гюмюшхане, Кастаману и Эрзенджана, Выращивали кукурузу и стирали белье как у себя в деревне. Летом в нем плавали мальчишки. В те дни ручей все еще называли так, как во времена османов: бузлу-дере ледяной ручей. Но из-за того, что на окрестных холмах поселилась тьма мущая мигрантов из Анатолии, которые завели кое-какое производство, за короткое время он стал баклу-дере поганым ручьем. Когда Мевлюд приехал в Стамбул, Уже никто не помнил ни Бузлудере, ни Баклудере. Ручей от истока до конца был залит бетоном. На вершине холма находились развалины огромной печи, в которой прежде сжигали мусор. Вот почему холм получил название Пепельный. Отсюда были видны окрестные холмы, быстро покрывавшиеся лачугами Гиджаканду. Дуттепе, Куштепе, Эсентепе, Кюльтепе, Хармантепе Серантепе, Актепе и другие. Самое большое городское кладбище – Зинджирликую. Множество больших и маленьких фабрик, авторемонтные мастерские, ателье, склады, заводы по производству лекарств и электрических лампочек, наконец, высокие здания и минарет Стамбула. Сам город, в котором они торговали бузой и где располагалась школа Мевлюта, казался таинственным темным пятном на горизонте. А еще дальше – виднелись синие холмы Анатолийского берега. Босфор лежал среди этих холмов. Увы, его не было видно, но Мивлют, поднимаясь на Кюльтепе, в первые месяцы жизни в Стамбуле, всякий раз надеялся, что из-за гор хоть на мгновение покажется море. На каждом из холмов стояли огромные столбы линии электропередачи, по которым в город шло электричество. В дождливые дни провода издавали странное гудение. пугавшие Мивлюта и его приятелей. Низ столбов был обмотан колючей проволокой, и там же висели таблички с отверстиями от пуль, на которых было написано «Опасно для жизни», и были нарисованы черепа с перекрещенными костями. Собирая под столбами сухие ветки и обрывки бумаги, Мивлют всякий раз глядя на эти таблички, думал о том, что опасность для жизни проистекает не от электричества, а от самого города. Мустафа и Фенди Чтобы стало понятно, какая трудная у нас жизнь, я рассказал своему сыну, что когда мы с его дядей шесть лет назад приехали сюда, здесь не было ни электричества, ни воды, ни канализации. Показав сыну соседние холмы, я рассказал ему о том, что там охотились и тренировали солдат османские падишахи. О том, что там были теплицы, в которых албанцы выращивали цветы и клубнику. О том, что те, кто жил рядом с кейт Хани, содержали там молочную ферму. О том, что на одном из холмов находится белое кладбище, на котором хоронили воинов, погибших от эпидемии Тифа во время Балканской войны 1912 года. Чтобы моральный дух моего сына не упал, а энтузиазм не прошел, я показал мне люту мужской лицей имени Ататюрка, куда мы его запишем после футбольной команды Дуттепе. Кинотеатр Дерья... Мечеть на Дуттепе, строительство которой продолжалось четыре года при поддержке владельца пекарен и строителя из Резе Хаджи Хамита Вурала, и его людей, которые все как один были похожи друг на друга своими массивными подбородками. Я показал ему и дом внизу справа от мечети на участке, который четыре года назад мы с дядей Хасаном обложили выкрашенными звездкой камнями, и строительство которого мой брат закончил в прошлом году. Когда шесть лет назад мы приехали сюда, все эти холмы были совершенно пустыми. Я растолковал мне люту, что главной заботой тех, кто переселился сюда из дальних краев, было найти работу. Поэтому переселенцы строили свои дома как можно ближе к дороге, то есть почти у подножия холма, чтобы по утрам быстрее всех прибежать в город».